Звезда тысячелетия. В октябре 1999 года, накануне встречи нового тысячелетия, в зале приемов Алмазной Центральной Сбытовой Организации в Лондоне состоялась необычная презентация. Перед глазами собравшихся здесь боссов алмазной промышленности и высшего менеджмента крупнейшей в мире алмазодобывающей компании De Beers предстала известная французская актриса Софи Марсо, в руках которой сверкало удивительное по красоте собрание редчайших синих алмазов, возможно самое драгоценное из всех алмазных коллекций в мире. Фокусом, п р и т я г и в а в ш и м взгляд, Центральной точкой этого удивительного собрания был огромный синий алмаз, представленный публике как звезда тысячелетия или д а б и р с м и л л е н u м Организаторы презентации компания Дабирс и группа г р а н и л ь н ы х фабрик Штайнмец решили таким образом отметить наступление нового тысячелетия. Впрочем, как философски заметил председатель правления корпорации De Beers Никки Оппенгеймер, тысячелетия приходят и уходят, но алмазы это навсегда. Никто из собравшихся не собирался оспаривать это утверждение. Всем было ясно, что звезда тысячелетия отныне действительно навсегда вошла в число величайших сокровищ мира. Этот внешний и в н у т р е н н и й безупречный камень, обработанный в форме груши, весит 203,4 карата. Исходным материалом для него послужил большой синий алмаз массой 777 каратов, найденный в 1990 году в алювиальных р о с с ы п я х в районе Мбужи-Маи и позже купленный агентами компании De Beers. ч е т ы р е м опытным огранщикам группы Штайнмец потребовалось три года для того, чтобы с помощью лазерной техники огранить алмаз, придав ему классическую форму груши с п я т ь ю д е с я т ь ю четырьмя гранями. Почти пять месяцев ушло на то, чтобы тщательно изучить свойства и особенности алмаза и спланировать его дальнейшую обработку. Было изготовлено около 100 пластмассовых моделей камня, на которых огранщики отрабатывали те или иные приемы, выбирая оптимальный путь решения задачи. В итоге мастера решили распилить алмаз на три части, самая большая из которых стала звездой тысячелетия. Рассказывая о технике работы над камнем, огранщики не спешили делиться своими профессиональными секретами, обратив лишь внимание на то, что условия работы и навыки, требующиеся для огранки таких больших и уникальных камней, чрезвычайно сложны и весьма отличаются от обычных фабричных условий. Для того, чтобы распилить и огранить алмаз, была создана настоящая операционная. Похожая по своим условиям на операционную в больнице. Ни одной пылинки не позволено было коснуться камня. На протяжении всего процесса обработки поддерживалась постоянная температура алмаза, в избежание появления трещин и других повреждений. Результат трехлетнего труда мастеров высоко оценил патриарх алмазной промышленности Гарри Опенгеймер. Через руки которого за семьдесят лет работы в компании De Beers прошли тысячи драгоценных камней. Это самый красивый алмаз, который я когда-либо видел. Хотя интерес средств массовой информации сосредоточился, понятное дело, на звезде тысячелетия, специалистов из н а т о к о в драгоценных камней В не меньшей степени заинтересовали 11 исключительно редких синих алмазов, которые подобно искрящимся спутникам окружают звезду. Общий вес этих алмазов, обработанных в разнообразных формах, составляет 118 каратов. Крупнейшим из спутников является интенсивно синий алмаз «Сердце вечности», обработанный в форме сердца. Каждый из алмазов маркирован индивидуальным номером по особой технологии, составляющей ноу-хау компании De Beers. Исключение было сделано лишь для звезды тысячелетия. Этот алмаз слишком безупречен, чтобы его можно было помечать каким-либо способом. Все одиннадцать алмазов спутников, по официальной информации, Происходят из шахты Примьер в Южной Африке, но синие алмазы подобного качества и размера чрезвычайно редки. И если такой алмаз попадется старателем хотя бы раз в год, это уже невероятное достижение. До начала 20-го столетия все крупные синие алмазы происходили из Индии, которая являлась единственным поставщиком камней такого рода. Индийскими по происхождению являются знаменитые синие алмазы Надежда, Синее Сердце, Виттельсбах и другие. Эти камни получили известность прежде всего из-за их невероятной редкости. Все синие алмазы содержат примеси бора, чем объясняется их цвет. Однако обычно в синих алмазах присутствуют оттенки серого или черного. Бывает и так, что синяя окраска неравномерно распространяется по камню. Лишь очень немногие алмазы имеют по-настоящему глубокий интенсивно синий цвет. В наше время единственным значительным источником синих алмазов является шахта п р е м ь е р в Южной Африке, принадлежащая компании De Beers. И все же находимые здесь синие камни составляют менее одного процента от всех алмазов, добытых в этой шахте. За год в среднем здесь находят, в лучшем случае, один сколько-нибудь крупный синий алмаз. Лучшие синие алмазы отличаются необыкновенной красотой, которая делает их несопоставимыми с любыми другими драгоценными камнями. Знатаки восхищаются ими, коллекционеры разыскивают их по всему миру. Шесть из десяти самых дорогих алмазов в мире, за которых были заплачены самые высокие цены на аукционах, синие. Некоторые из этих уникальных камней были проданы по ценам от 550 до 580 тысяч долларов за карат. Один двадцатикаратный синий алмаз обошелся его покупателю более чем в 10 миллионов долларов. Сколько же тогда может стоить уникальная коллекция звезды тысячелетия? Известно, что на выставке 2000 г о д а в Лондоне одна только звезда без окружающих ее алмазов спутников была застрахована на 100 миллионов фунтов стерлингов. И это, как полагают специалисты, является лишь долей ее истинной цены.